Глава 23. Ближайшие выходные прошли натужно и тихо. Неизвестно, что там себе выдумал Верховцев, но он выполнил озвученное верой условие. Когда приехал за Вовкой в субботу, позвонил и дожидался мальчика внизу. За это Вера испытала к нему некоторую благодарность и своеобразное разочарование. потому что даже самая гордая и сильная женщина, пусть она никогда не признается в этом, хочет, чтобы явился рыцарь и спас ее из башни, в которую она сама себя заточила. Но не судьба. Рыцари перевелись. Настал понедельник. Новая неделя. Опять бешеный вал работы. Но прежний навык уже вернулся. Теперь дело десять дел одновременно — было для Веры привычной нормой, даже оставалось время на подумать, проанализировать собственных мысли и чувства, а она в данный момент просто отказывалась касаться. Это как открытая рана, которую, если не тревожить, она меньше болит. Беспокоила реакция Вовки. Видимо, её состояние накладывало на него отпечаток. Вера достаточно хорошо изучила своего сына, Я не могла не заметить, что мальчик расстроен. Молчит как партизан. Слова не скажет, но переживает из-за отца, из-за этой ущербности и неполноты. Как не старайся не избежать этого, не изменить. Вот они, прелести разводов. В такие моменты, глядя на мальчика, она ощущала себя настоящим чудовищем. Снова вспал в леве душу сомнение, а правильно ли она поступила, стоило ли срывать пацана из привычной обстановки, общение с отцом очень важно для сына. Но это же уничтожало её. Нет, не, ты ещё раз нет. Пусть она будет хоть трижды эгоисткой, но жить в доме Верховцева и принимать его подачки после того, как он открытым текстом озвучил, что у него другая, после того как она своими глазами их вместе видела, нет. К тому же ей не давало покоя непонятное поведение бывшего. После его циничного заявления, что их брак изжил себя, после демонстративного ухода в день рождения сына, с какой радостью он вдруг вспыхнул интересом к её личной жизни. Что это? Привычка контролировать, накладывать свою давящую лапу на всё, до чего может дотянуться? или своеобразная месть. Для мстителя он странно вёл себя и странно выглядел, а уж его речи его все отдавали дьятизмом. Вере хотелось от всего этого встряхнуться, но Бог с ней. Она всё перенесёт и перетерпит. А Вовка, верховца сейчас тоскуется к сыну, доказывает себе, какой он офигенный отец. прислал ей уведомление, что на имя ребёнка был открыт счёт ещё 9 лет назад, когда он только родился. Очень хорошо. Замечательно. Хочет материально обеспечивать сына, пусть и обеспечивает. Его право и обязанность, конечно. Но больше всего Вера боялась того момента, когда Верховцеву надоест изображать воскресного папу, и он махнёт рукой на сына. Ещё и Люська подлила масло в огонь и внесла смуту в её мысли. Встретились в воскресенье, и она как присела на неё, так и не слезла, пока не выпытала всё. Ну, её советов помягче смотреть в сторону бывшего, Вера слушать не хотела. Особенно, когда та начинала петь про его финансовые возможности и про то, что, отказываясь от алиментов, она обделяет собственного ребёнка. Ладно. Эту тему как-то свернули. Но так ведь Люська не успокоилась, начала досконально выпрашивать про её нового шефа, про Панкратова. Вера сначала охотно рассказывала, даже какие-то подробности, типа того, что они с ним вместе ездят, обедать в перерыв, а потом, когда поняла, откуда ветер дует. Самойлова, можек тебя клеет, незаметно и технично. Люська прищурилась и ткнула в неё сигаретой. Видать, опытный мужик. "Ой, не говори ерунды. Тебе надо с ним переспать", авторитетно заявила подруга. "Хоть бы для здоровья, а заодно поймёшь, чем человек дышит". Вот ещё вззвелась Вера от таких речей. "Не хочешь для здоровья, так хотя бы для сравнения, а твой верховцев пусть удавится". «Не сложилось с этим порнокопытным. Что ж теперь, до смерти целебат блюсти?» «Нет, это было уже слишком». «Слышь, Самойлова, если ты сомневаешься или боишься, я могу его опробовать». У Веры аж челюсть отвисла, а потом случилась смеховая истерика. Когда отсмеялись, Люська сказала, «Ладно, расслабься, Самойлова». Никто на твоего шефа не покушается, это и так для поднятия настроения, но ты всё же к мужику присмотрись. В общем, поговорили и разошлись, а у Веры тепере от разных дурных мыслей голова опухла. Она как раз закончила комплектовать материалы и отправила заявки по электронным таргам. Впервые вышли сразу на три площадки. «Заказы мелкие, но всё же. Начинать с чего-то надо». Сидела, уставившись невидящим взглядом в монитор, погружённая в свои мысли и чуть не подскочила от неожиданности. «Вера Дмитриевна?» «Боже, как можно так подкрадываться незаметно?» «Шеф. Он уже избавился от своего ошейника. Теперь казался стройнее и выглядел довольно привлекательно». Вера постаралась отвести глаза. Время обеденное. Не составите мне компанию. Ну да. Это ж теперь её почётная обязанность. Конечно. Вера умудрилась даже изобразить деловую улыбку. Пока ехали до кафе, у неё в голове опять вертелись Люськины слова. Это же надо до такого додуматься. Смех и грех же. А потом сполела обранённая бывшим ревнивая фразочка: "Что у тебя с этим Панкратовым?" "А что у неё?" "У неё ничего", зябко поёжилась, передёрнув плечами. "Что ж, теперь верховцев в её мысли будет являться, как статуя командора Донне Анне и контролировать?" "Вера Дмитриевна, вы опять задумались?" "А?" Вроде смотрит в сторону, а всё видит. И окакая полуулыбка странная, хитраватая, подозрительная. Явно что-то задумал. И действительно, стоило ему начать говорить, верить чуть не стало дурно. Нет, она знала, что это всё равно всплывёт. Глупо было отгораживаться и закрывать на проблему глаза. Вера Дмитриевна, помните, я вам список сбрасывал? Будто холодные когти по позвоночнику прошлись. Конечно, Вера помнила, как будто такo можно было забыть. Просто в тот момент оказалась не готова, потому и зависла. Он покосился на неё, в виде замешательства и в какой-то степени даже наслаждаясь произведённым эффектом, хохотнул в кулак. Понимаю, я за последнее время вам столько всякого скидывал. сказал, как бы извиняясь. Я имел в виду список предполагаемых участников консорциума. Пора было брать себя в руки и вести себя непринуждённо. Да-да, я помню, махнула рукой. Извините, я о своём задумалась, не сразу поняла. Какие-то проблемы? Он повернулся к ней, взгляд был неожиданно внимательный. слова он ждал от неё чего-то. Да нет, просто сын. У него такой возраст. Брови мужчины шевельнулись. Он кивнул и со вздохом пробормотал: Ах, да, возраст. Помнится, я тоже доставлял маме массу хлопот. Думаю, тогда вы меня понимаете, выдала зеркальную улыбку Вера. Несколько секунд царило молчание. Потом он сказал: "Я вот о чём, Вера Дмитриевна. В настоящий момент мы новая фирма на рынке, но первые результаты уже есть". "Погодите, Фёдор Михайлович", суеверно хмыкнула Вера. "Посмотрим, как пройдут торги". "Нормально пройдут", кивнул он. Вера недоверчиво покосилась в его сторону. Сказано было так: Вот Тазаранье знал, чем закончатся торги и контракты у него уже в кармане. Мы должны выступить с инициативой именно сейчас, продолжил Панкратов в свою мысль. Для начала надо собрать всех за столом переговоров и донести до них нашу позицию. Что тут было сказать? мыслил он глобально. Понятно, что все организационные моменты завершить до нового года. чтобы достойно выйти на тендер. Раньше начала марта бюджет всё равно не сформируется. Праздники, каникулы, похмелье, прения и прочее, и прочее. Но если они хотят получить заказ, начинать борьбу надо уже сегодня. И кто не с нами, тот против нас. Всё это было правильно. Однако они постепенно подбирались к тому, о чём вере меньше всего хотелось думать. «Займётесь, Вера Дмитриевна?» Как будто у неё был выбор. «И я бы попросил вас форсировать всё это. Нам к концу недели надо уже иметь какие-то предварительные договорённости». И опять он был прав. «Потому что бумажная волокита сожрёт львиную долю времени. Значит, им надо торопиться. Но это означало, что ей придётся связаться с Верховцевым, и приглашать его за стол переговоров. Вера еле сдержалась, чтобы истерически не расхохотаться. "Да, конечно, я прямо после обеда займусь этим". Ага. Он даже заёрзал в кресле и увереннее стиснул руль, а уж довольством как лучился. Положительно. В иные моменты Вера просто отказывалась понимать. Что это за человек и что у него в голове происходит? Уже потом, сидя в кафе, оживала без аппетита свой салат и поглядывала на него, а в голове вертелась бредовая Люскина: "Тебе надо с ним переспать, за одно поймёшь, чем человек дышит". А он, словно услышав её мысли, поднял на неё глаза и посмотрел странным, долгим взглядом, будто услышал её мысли. стало вдруг так неловко, что Вера покраснела и чуть не подавилась. Однако обед закончился, а вместе с ним вся лирика. Понимая, что нет смысла откладывать неприятное, Вера уселась за свой стол и вытащила из ящика тот самый пресловутый список. Подпёрла лоб рукой, заново пробежалась по нему глазами сверху вниз, потом снизу вверх. подумала и начала с конца. Любые предварительные договорённости лучше всего работают при личных контактах. А баяня энергетика обзванивала, договаривалась о встречах, снова обзванивала, рассылала во все стороны письма. Надо было утрясти со всеми и назначить дату, и об аренде зала подумать, потому что у них всё ещё шёл ремонт. В общем, Плотный график, день забит. Никогда было даже результатов торгов глянуть. Ей не пришлось. Подошёл Панкратов, кстати, опять бесшумно и опять за спиной стоял. Когда дёрнулась от неожиданности, положил руку на спинку её кресла, склонился ниже и проговорил у самого уха, как будто это секретная информация. Вера Дмитриевна, поздравляю. Все лоты наши. У Веры невольно глаза округлились, и мурашки по шее побежали. "Приглашаю вас сегодня в ресторан, и отказы не принимаются. Первую победу надо отметить". Смотрела на него внимательно, вроде ничего провоцирующего, честный взгляд. В принципе, это была нормальная практика. Они с Верховцевым тоже всегда отмечали каждый выигранный тендер. По-своему, конечно. Не стоило ей сейчас вспоминать об этом. Сразу настроение изменилось в худшую сторону, а может, наоборот, к лучшему, потому что сработал инстинкт самосохранения не расслабляться и помнить о том, что сказок в жизни не бывает. до конца рабочего дня чуть больше часа. Вера ещё раз пересмотрела список задач, вроде всё успела, всё разбросала, даже с арендой зала утрясла. Оставался один Верховцев. Всех остальных она обзвонила лично и договорилась. А вот ему звонить. Такой внутренний протест вздивался в душе, просто рука не поднималась. Вера поступила проще. Послала в адрес официального сайта его компании письмо со всеми регалиями и электронной подписью. Не хотелось даже представлять его реакцию. Знала по опыту, что письмо вместе со всей информацией поступающей на мейл официального сайта сначала пройдёт через руки его юной помощницы. Вот пусть она его реакцию и наблюдает. Сейчас Вера настолько вымоталась морально, что ей уже было на всё насххать. Позвонила папе и Вовке, предупредила, что задержится. И да, пошла с Панкратовым в ресторан.